Глава двадцать шестая Таника и Джудит увидели полицейский фургон, как только вышли на улицу. Рядом с ним стоял Дэнни Кёртис. Он растерянно смотрел по сторонам. «Подождите здесь», — обратилась Таника к Джудит. «Разумеется», — кивнула та. «Спасибо». Детектив направилась к Дэнни. Джудит и правда не собиралась двигаться с места, пока не осознала, что не услышит разговор Таники с мужем Лис. «Ведь никто не осудит меня за желание немного прогуляться». Женщина медленно приблизилась к шатру криминалистов. Таника, похоже, ничего не заметила. Джудит подняла глаза к небу, словно оценивая погоду, и, улучив момент, скрылась за шатром. Теперь, когда Таника не могла ее видеть, Джудит ускорила шаг, обогнула один из коттеджей и, миновав туалетные кабины, оказалась неподалеку от фургона, за которым стояли Таника и Дэнни Кертис. Джудит медленно прошла вдоль полицейского фургона, в кои-то веки благодарная небесам за свой невысокий рост. Пыльное окно, нижний край которого располагался на уровне ее глаз, скрывала ее присутствие от тех, кто стоял по ту сторону фургона. Она же, приподнявшись на цыпочках, могла разглядеть их лица, а если сосредоточиться, даже услышать разговор. «Этого не может быть», — Джудит узнала голос Дени. «Мне жаль», — сказала Таника. «Мы вызвали сюда нашего сотрудника по связям с семьей. Он прибудет, как только сможет». «Но что мне теперь делать?» «Я понимаю, вам сейчас тяжело, мистер Кёртис, но я вынуждена задать вам несколько вопросов». Джудит видела, как Дэнни кивнул. «Для начала расскажите, что вы делали в нотингеме вчера вечером?» «Вечером. Нам необходимо получить представление о ваших передвижениях». «Я тренер юношеской сборной Великобритании по гребле на байдарках и каноэ. База расположена недалеко от Ноттингема. Поездка была запланированная? Когда проходят соревнование, мы тренируемся каждый вторник. По вечерам. Вы бываете в нотингеме каждую неделю? Да. Выезжаю днем. Вечером того же дня провожу тренировку и остаюсь на ночь в городе. В среду утром возвращаюсь в Марло. Значит, хорошо знавший вас человек мог быть уверен, что вас не будет дома примерно с обеда вторника до полудня среды. Получается так. «У вашей жены были враги?» «Нет, и быть не могло. Лис все любили». «Вы уверены в этом?» «Это я сварливый и раздражительный. Порой могу нагрубить без повода. А Лис со всеми ладила, никогда не выходила из себя. У нее был идеальный характер». Джудит невольно вспомнила о крамбли Если то, что сообщила ей Сьюзи, было правдой, Дэнни сильно недооценивал свою жену. «Вы могли бы рассказать мне о вашей семье?» — спросила Таника. «Что именно вы хотите знать?» — вздохнул Дэнни. «Какие отношения были между вами и миссис Кёртис?» «Мы с Лиз начали встречаться, когда мне было двадцать, и с тех пор не расставались. Серьёзные отношения у меня были только с ней». «И они были хорошими?» «Да. Я её люблю, всегда любил». «А почему вы спрашиваете?» Возможно, она не испытывала к вам тех же чувств. Хотите знать, встречалась ли она с другими мужчинами? Вы, должно быть, шутите. Мы ведь буквально жили здесь, приводили центр в порядок после каждого наводнения. Все семь дней в неделю что-то красили, чинили, убирали. Ясно. Скажите, у Лиз были финансовые проблемы? Дэнни горько усмехнулся. Ха, а у кого их нет? Мы разорены. Вот это проблема. У Лис были долги? Думаю, личных не было. У нас разные счета, и мне точно неизвестно, сколько у нее денег, но мы годами питались святым духом. Возможно, все было бы иначе, если бы эти коттеджи стояли на сваях. У вас плохо идут дела? Проблема не в этом. Лис унаследовала центр после смерти отца, так что мы не обременены ипотечными или кредитными выплатами. Если доходы превышают расходы, можно удержаться на плаву. Но последнее наводнение стало просто катастрофой. Вы потратили на восстановление центра все накопленные средства? Думали, когда центр заработает на полную мощность, дела пойдут на лад. Ясно. Еще буквально два вопроса. Что вам известно о человеке по имени Игбаль Касам? Та дама меня уже о нем спрашивала. Та дама? Джудит Поттс? Да, она. Сказала, что его недавно убили. «Я правильно понимаю, ваша жена пользовалась его услугами несколько недель назад?» «Да, ездила с ним за покупками. отсутствовала час или около того. Я слышал, у Игбаля было много клиентов». «Скажите, Лиз была знакома со Стефаном Данвуди?» Дэнни ответил не сразу. «Он смотрел на детектива с подозрением». «Та женщина, э, Джудит, и о нем спрашивала. Не объясните мне, почему?» «Пожалуйста, ответьте на вопрос». «Но почему вы полагаете, что Лиз была как-то связана с этими людьми?» Джудит отчетливо слышала раздражение в его голосе. «Мне очень важно услышать ваш ответ, мистер Кертис». Дэнни вздохнул. «После разговора с Джудит я спросил Лиз о Стефани». Она сказала, что не видела его несколько месяцев, не заходила к нему в галерею, не разговаривала с ним по телефону. Думаю, вам интересно, была ли она когда-нибудь у него дома? Я спросил Лис об этом. И знаете что? Она рассмеялась и заверила меня в том, что никогда не была ни в доме Стефана, ни на его участке. Она даже не знала, где он жил. Больше мне нечего сказать о Лисе и Стефане. Надеюсь, мы закончили, детектив? Почти. «У вас есть огнестрельное оружие?» «Нет. Зачем мне оружие?» И последний вопрос. Что вам приходит на ум, когда вы слышите фразу «Вера, надежда, милосердие»? Что она для вас значит?» Джудит, притаившаяся за фургоном, навострила уши. «Вера, надежда, милосердие?» «Почему Таника спрашивала его об этом?» «Ах, вероятно, это связано с медальоном, найденным у Стефана». Дэнни также был удивлен вопросом. «Ничего не значит. А почему вы спрашиваете?» «Слова ни о чем вам не напоминают?» «Это какой-то девиз? Я не знаю». «Это слова из Библии. Но, возможно, для вас они имеют какое-то особое значение?» Прежде чем Дэнни успел ответить, в сумочке Джудит зазвонил телефон. Женщина чертыхнулась и поспешила прочь от фургона. Ей нельзя было обнаружить себя. «Да как же выключить звук?» Джудит беспорядочно давила на боковые кнопки телефона, пока, наконец, не заставила его замолчать. «Как-то лучше. Теперь можно и ответить». «Слушаю», — прошептала Джудит в трубку. «Это я», — сказала Сьюзи. Бэкс вернулась. Кое-что разузнала о Бенди Бишопе. Приезжайте немедленно. Это важно.